Глава 11. К мастеру Сагану я так и не подошла. Из аудитории вылетела одна из первых, даже не стала дожидаться Фели, даже не вспомнила о соседке. Ноги принесли меня к столовой, одному из тех мест, в котором я была чаще обычного. Фей-повар тут же покинул кухню, лишь стоило мне пересечь порог и начать озвучивать сегодняшнее меню. Причём взгляд пайбы был настолько перепуганным, будто он чувствовал моё настроение. Что-нибудь на свой вкус. Благодарно улыбнулась я ему и обвела взглядом столовую в поисках свободного столика. «Шер!» — мне махнул рукой драфок, непонятно как оказавшийся в забитой первокурсниками столовой. «Ты ж тут не ешь!» — выдавила я улыбку, опускаясь напротив одинока сидящего третьекурсника. «Ды-ка, твой фей поймал меня на ступеньках и в срочном порядке приказал есть». Не слишком убедительно соврал он, как я мог отказать. «Твой завтрак!» Пайба сам притолкал мне под нос, о котором я уже совсем забыла. «Спасибо большое», — кивнула в ответ и поймала взгляд крылатого повара, обращенный на драфака. Ничего хорошего этот взгляд парню не сулил. «Очень вкусно», — похвалил стряпнюцелитель, видимо, ощущая неприязнь фея. Тот лишь фыркнул и, взмахнув крыльями, улетел по направлению к окошку раздачи. «Почему один сидишь?» Постаралась я отвлечь знакомого от других возможных тем. А с ним никто не общается, крикнул пайба, пролетая мимо с ещё одним подносом. Я удивлённо приподняла бровь, адресуя неозвученный вопрос третьекурснику. Тот вздохнул и ответил: "Ну, вот так вот. Никому не интересно общаться с человеком, зацикленным на учёбе. Всегда так было". "Мне интересно", вырвалось у меня. "Правда?" Парень кинул на меня взгляд и осторожно улыбнулся. "Ты странная". "Ну, спасибо". Буркнула я, утыкаясь тарелку с супом. «Что-то случилось?» Поинтересовался он. «Почему ты не рассказал мне о последствиях продажи одной из искр, входящих в идеальное соединение?» «Драфа кохнул». «Может, потому что ты не сказала мне про вторую искру? Ты уже знаешь?» «Что это было, воздух и огонь?» «Нет». Я качнула головой. «Вода». Парень отложил ложку. «Я предполагала, что у тебя было идеальное сочетание, ведь цвет волос менялся». но подумал, что раз ты жив, значит, это какой-то сбой, ведь после такого никто не не выживал, закончила я за него. Да, уже знаю, кто сказал? Мастер Саган, зачерпнув суп, ответила я и опустила взгляд. А этот новенький боевой маг как-то слишком пренебрежительно хмыкнул Драфок. Он ведь только в этом году стал одним из мастеров. Ты уже пытался на него материал собрать? Да. Почему-то это меня даже не удивило, но, честно говоря, совать нос в дела преподавателя мне не сильно хотелось. Я просто пожала плечами, пытаясь свести этот разговор на нет. «Вот ты где?» Фелия хлопнула мне по плечу и села на соседний стул. «Прости меня». «За что?» Я повернулась к соседке, замечая тревогу в больших зелёных глазах. «Мне не за что тебя извинять». «За то, что приставалась, распрос мне об искрах. Я не знала, что ты была с идеальным соединением». До сегодняшнего дня и я этого не знала. Оша в плечах вернулась к супу, который уже практически остыл. "Мастер Саган просил тебя к нему подойти", прошептала девушка, заправляя волосы за ухо. "Сказал, что он хочет с тобой о чём-то поговорить". Мутно этот Саган, вмешался третий курсист. Я почти ничего на него не нашёл. "Ой. Мы, кажется, незнакомы?" скромно улыбнулась ему девушка. "Эля?" "Драфак", ответил ей на улыбку парень и как мне показалось, покраснел, а потом встал из-за стола. «Прошу меня простить, но я уже опаздываю на занятия по целительству». «Нам тоже пора», — засобиралась Фелия, разворачивая мое расписание, которое я забыла на парте в аудитории. «У нас сейчас естественная магия, а потом география мира». Понимая, что поесть я толком не успела, а значит, получу нагоняя от Пайба, вздохнула и встала из-за стола. Крылатого повара в зоне видимости пока не было, а значит, пора бежать. Об этом я незамедлительно сообщила Фелия, которая мою идею поддержала. Занятие должно было проходить на верхнем этаже одной из башен, но, судя по всему, мы уже очень сильно опаздывали. Шэрил, ты правда на меня не злишься? Соседка бежала со мной рядом и тяжело дышала. Нет, а должна. Я узнал твой тайну не совсем от тебя. Ерунда всё, отмахнулась я от Филли. А вот если опоздаем на пару нам летит. Сомневаюсь, что и этот предмет у нас будет вести мастер Саган. Да лучше бы он, отозвалась девушка, поворачивая в коридор, ведущий к башне. те точно ругать нас за опоздание не будет, особенно после сегодняшнего инцидента. Передвигаться в платье подол которого не путаться в ногах было очень непривычно, но очень удобно. И зная, сколько бы я потратила времени, если бы добиралась из столовой до нужной аудитории в корсете на каблуках. Видят братья-близнецы ещё споткнулись бы где-нибудь по пути. Но на пару мы всё-таки опоздали. Огромное во всех смыслах да, мы неодобрительно покачала головой, когда мы предстали перед её серые очи. и прочитала длинную лекцию о весе времени. Мы с Филией кивали головушками и клятвенно заверяли, что больше такое не повторится. Лишь после этого она позволила нам занять места за первым столом, находящимся как раз напротив преподавательского. «Уже второй раз за первой», — буркнула соседка, устраиваясь на стуле. «Определённо надо раньше приходить». «Светлых путей», — грудным голосом поздоровалась с нами женщина. «Меня зовут мастер Гимли». И я буду вести у вас естественную магию и бытовую магию. Сегодня первая половина занятия будет посвящена практике извлечения силы из внутреннего резерва, а вторая изучению первого самого простого заклинания, которым вы будете приветствовать и прощаться с преподавателями. Но ведь это просто искра. Послышалось из задних парт. Неужели кто-то не может польной частичкой своей стихии вверх? Слава потонули в дружном хохоте друзей говорившего. А мастер поправила несколько серых прядей, выбившихся из высокой причёски и проговорила: "У меня нет никакого желания отчитываться перед ректором за то, что кто-то из огневеков поджёг потолок или соседа по парте. Потому все вы сегодня будете учиться создавать магию по правилам. А те, кто это уже умеет", робко поинтересовалась какая-то девушка. такие могут покинуть моё занятие немедленно. Встретимся с ними на экзамене. Но вопреки всем моим ожиданиям, никто не покинул своих мест. Недовольных больше не обнаружилось, и преподаватель с чистой совестью приступила к изложению материала. Надо сказать, что рассказывала она всё настолько монотонно и нудно, что я начинала засыпать. Судя по Феле, сидящей рядом, я в этом была не одинока. Дисерв, к огромному сожалению, может исчерпаться в самый неподходящий момент. Маги с одной искрой в такие моменты становятся беспомощными. А вот чародеи, подчиняющие две стихии, могут начать черпать энергию из эмоций или окружающей среды. Двух искровой магии присутствуют. Как по команде все переглянулись, пытаясь найти того, кто сильнее их по определению. Вижу, что нет. Медленно, обведя взглядом аудиторию, проговорила мастер Гимли и встала из-за стола, за которым до этого сидела. «Оно и к лучшему. У магов, владеющих двумя искрами, всегда резерв больше, и потому соревноваться с одноискровыми чародеями им проще». «А резерв можно увеличить?» — подняв руку, спросила Фелия. «Представьтесь, пожалуйста», — растянув толстые щеки в улыбке, предложила мастер. Соседка вскочила со стола, чем наклонила голову и звонко отчеканила: "Фели, искра земли". "Да, Фели, увеличить магический резерв можно, постоянно пользуясь магией, принимая специальные эликсиры или используя артефакты. А также покупка второй искры увеличит резерв сил". "Спасибо". Девушка вновь поклонилась, убрала с лица золотисто-каштановые волосы и опустилась на место. «На самом деле редко кто увеличивает резерв», — пробормотала мастер, оправляя на боках большое черное платье. «Чаще всего магам хватает того, что предоставили им братья-близнецы, вместе с искрой. Но раз основные моменты мы с вами оговорили, и время подходит ко второй половине занятия», — дама указала на стену, где под самым потолком по выпуклому кругу плыл желтый диск, говорящий о том, что время полудня неумолимо приближается. то самое время учиться правильно воспроизводить искру своей стихии. «Те, кто справится раньше, раньше и уйдут», — пообещала она, поглядывая на кислые морды моих сокурсников. Где-то в это мгновение я и поняла, что одну из первых аудиторию покинуть не получится. В том, что меня выйдет с первого или, на крайний случай, со второго раза правильно наколдовать искру, я очень сильно сомневалась. Для начала почувствуйте свой резерв. Начало вещей мастер Гимли. Представьте, что внутри вас есть корзина, заполненная доверху светящейся пыльцой. Зачерпните часть и поднимите до солнечного сплетения. Появится небольшое жжение, которое медленно перерастёт в теплоту, расходящуюся по всему телу. Это будет сигналом к началу колдовства. «А затем...» — она подняла вверх правую руку и, выставив указательный палец в пол, проговорила. «Герминат!» Паркет ударила ровная тонкая искра ярко-бирюзового цвета и растаяла. «Мои искры, вода и земля», — пояснила мастер. «Потому цвет именно такой. А теперь ваша очередь показать то, насколько хорошо вы усвоили материал сегодняшнего занятия». Герминат! выкрикнула Фелия, выкидывая руку вперёд. Я сцепила зубы, наблюдая за тем, как у соседки с пальцев срывается искра, насыщенная зелёного цвета. "Можете идти". кивнула ей головой преподаватель. "Герминат!" послышалось откуда-то сзади. "Герминат! Герминот". Аудитория медленно пустела, а у меня всё не получалось представить ту самую, наполненную светящимся песком корзину. Хлоп ещё дверь, выпускающая одного за другим студентов. Да уж раздражало. Ещё и Фели так быстро справилась. Нет, я ей не завидовала. Хотя, зачем мне врать самой себе? Конечно, я и завидовала, так же, как и остальным, уже покинувшим аудиторию ребятам. И магия давалась как нечто естественное, как дыхание, а я не могла почувствовать то самое жжение в районе груди. Но почему? Неужели я хуже их всех? Нет уж, я не сдамся на первом же препятствии. Мне ещё слишком много предстоит сделать для того, чтобы отыскать родителей. Я сделаю всё. и я не подведу их». Плотно закрыв глаза, отрешилась от мира. Во тьме, перед внутренним взором, что-то заблестело. Я мысленно потянулась к предмету, дотронулась и еле удержалась от того, чтобы не отдернуть руки. От него веяло таким обжигающим холодом, сковывающим по рукам и ногам, что становилось страшно. «Неужели это моя сила? Моя искра? Если так, то она мне подчинится». Где-то в районе груди запекло настолько сильно, что из глаз брызнули слезы. Закусив губу, Я ждала момента, пока жжение перерастёт в тепло, но этого не происходило. Боль в груди становилась всё сильнее и всё явнее. Дыхание перехватывало, что-то шло не по плану. Остановись. Меня тронули за плечо. Немедленно. Открыв глаза, я встретилась со испуганным взглядом мастера. Вокруг нас столпились оставшиеся студенты, с интересом поглядывая на произошедшее. Что не так? Пламя несправедливости вспыхнуло в груди, замещая Жене пробуждённой искры. Почему, когда я спросила о студентах с двумя искрами, вы промолчали? Женщина возвышалась надо мной огромной чёрной скалой, а я медленно начинала понимать, что происходит. Потому что у меня одна искра. Я резко встала, картина мира поплыла, но вцепившись пальцами в край стола, мне удалось устоять. Вы пытались только что зачерпнуть силу не только из внутреннего резерва, Уже миролюбие проворковала мастер Гимли и надавила мне на плечи, заставляя сесть на место. А и эмоций к моей ге примешать. А такое доступно только двум искровым. Как это объяснить? Я чувствовала взгляды сокурсников, горящие интересом, требующие ответа. И это до безумия злило. Хотелось встать и закричать о том, чтобы все убирались отсюда, и что я не хочу говорить ни о чём, кричать о том, что это их не касается, а сплетни пустищут в других местах. Но ответа ждали не только они. И почему-то эта неподдельная тревога в светло-серых глазах преподавателя подкупала меня. «Прошу меня простить». Я встала из-за стола и склонила голову. «Но я просто пыталась выполнить ваши задания, мастер Гимли». Волосы упали на глаза, и я увидела, как пряди с темно-синего меняют свой цвет на черный. Я успокаивалась. «Все же я бы хотела услышать объяснение», сделав упор на последнее слово, повторила преподаватель. К сожалению, я присела в реверансе, пряча взгляд, но ничем помочь не могу, потому как сама не знаю, что произошло. Можете быть свободны, студентка. Шэрил. Идите, студентка Шэрил. Вы не справились с сегодняшним заданием. Забрав со стола карту замка и расписание, я быстрым шагом направилась к выходу из аудитории. Руки тряслись, спиной почувствовала прожигающие взгляды сокурсников и понимала, что сегодня завтра пойдут не очень приятные слушки. Прекрасно. Вот только слышать брошенная в спину отказник мне не хватало. Да что, не так с моей силой? Живут же люди с одной искрой. Завалить первое задание, не воспользоваться собственной силой привлечь ненужное внимание. Молодец, Шэрил. Что дальше по планам? Надо как можно быстрее вернуться в комнату. Нет никаких сил на географию. Хочу принять ванну, избравшись ногами на кровать, перечитать мамино письмо. В такие моменты мне кажется, что она рядом и поддерживает меня во всём. Иногда я ещё думаю о ней, как о тётушке. Всё же сложно привыкнуть к мысли о том, что родной человек всю жизнь скрывался за чужой маской. Ой, лестница внезапно закончилась высокой каменной преградой. А я вас ищу. На смешливых мыкнула преграда. Подняв взгляд, я ещё раз уикнула, понимая, на кого налетела. Неужели ваша подруга не передала моё послание? Приподнял брови мастер Саган. Я хотел с вами поговорить, студентка Шерил. Прошу меня простить. Присела в неком подобии реверанса. «Но мне не здоровится». «В таком случае предлагаю перенести нашу беседу на свежий воздух». Преподаватель не отступал, но происходящее мне настолько не нравилось, что и я сдаваться не собиралась. «Неужели и на вашем занятии я сделал что-то не так, за что вы собираетесь меня отчитать?» В ярких голубых глазах вспыхнуло удивление и тут же потухло. «С чего это вы взяли?» «Потому что только что я получила выговор от мастера Гимли». «За неправильное выполнение ее задания?» «Нет. На моем занятии ничего необычного не произошло. Но думаю, что я могу объяснить причину недовольства вашего преподавателя по естественной бытовой магии». Закусив щеку, смотрела снизу вверх на мужчину, который и не подумал отойти назад, дабы оставить между нами необходимое по правилам приличие пространство. Мимо по лестнице пробежали сокурсники, о чем-то тихо переговариваясь и хихикая. «Душила злость». Я вновь посмотрела на преподавателя, который ждал моего решения, привалившись к перилам, и мне почему-то показалось, что этот маг может знать намного больше, чем кажется с первого взгляда. Объяснить свою уверенность в этом я никак не могла, но решила рискнуть. Что же, на географию я идти в любом случае не собиралась, проговорила, отступая на шаг, чтобы не порождать очередные сплетни. А раз мой учитель хочет что-то обсудить, то кто я такая, чтобы отказываться? Или мне показалось, или мастер Саган еле сдержал усмешку. Из башни мы спустились через несколько минут. Я специально отставала на пару шагов, потому что не знала, как правильно вести себя с преподавателем в неформальной обстановке. Его внимание меня настораживало, да и вообще, первый учебный день выдался слишком тяжёлым и нервным. В коридоре, что связывал башню с основным крылом, нашлась неприметная дверь, ведущая на улицу. Вчера Джей толкнул её и придержал, пропуская меня вперёд. Перешагнув порог, я поняла, насколько устала за сегодня. Голова болела и кружилась. Но стоило лёгкому свежему ветру ударить меня в лицо, как неприятное пульсирующее ощущение в висках пропало. "Не хочу, чтобы нас кто-то подслушал", проговорил мастер Саган, обгоняя меня и направляясь в сторону одного из серых строений, находящихся на заднем дворе замка. "Да кому оно надо?" прошептал я себе под нос и направилась следом за преподавателем. Обогнув пристройки, мужчина направился к берегу широкой реки. Вдалеке шумел водопад, но отсюда его видно не было. Странно, что в Академии этого звука не слышно. Может, какие заклинания его глушат? Чародей прошел по влажной чавкающей почве и опустился на один из разжаренных в лучах солнца камней. В ярком свете его волосы, собранные в хвост на затылке, горели алым пламенем. Я присела на камень напротив преподавателя, Нервно разгладила на коленях ткань платья и приготовилась внимать долгой и нудной лекции. Тебе нельзя колдовать. Хорошо, что я сидела. Что что? Усмехнулась я, надеясь на то, что этот мужчина сейчас очень неудачно пошутил. Повторюсь. Он потёр рукой бровь. Тебе нельзя колдовать. Я даже не сразу заметила, что он обращается ко мне так, будто мы были давними друзьями. Не хотите объяснить? Меня била мелкая дрожь, но не от холода. «А от непонимания и страха?» «Хочу». Он убрал руки от лица. «Дай мне секунду». На самом деле я думал, что мне тогда на вступительных это показалось, но сейчас я во всем убедился и не могу понять, как это произошло. Речь чародея была настолько бессвязной, что я уже не понимала, о чем он говорит. «Так, стоп. Что он только что сказал? На вступительных? Так это ему я тогда нахамила? Прекрасно». А почему новый преподаватель принимает вступительные экзамены? Перебила я его мысли, зато озвучила свои. Оттётку, да знаю, что я тут новый. Хитро прищурился Мак, а потом отмахнулся. Неважно. Меня по тому и назначили на роль наблюдателя, что я только получил звание мастера. Но речь сейчас не обо мне. Тебе нельзя колдовать, черпая силу из эмоций. Это тебя убивает. Вот это поворот. Место внятного ответа, я беззвучно открывала рот, пытаясь подобрать достойное этому заявлению эпитета. А всё, что мне вспоминалось, базарная ругань, услышанная от вар Леона. Объяснить. Серьёзным тоном поинтересовался мастер Саган и, дождавшись от меня утвердительного кивка, заговорил. Как я и говорил, палата магии никогда не продаёт и не покупает искры из идеальных сочетаний. Они знают, что это повлечёт за собой гибель мага. Но у тебя дар купили, а это значит, что кто-то нарушил правила. Причем основные правила, нарушение которых карается смертью. Я молчала, пытаясь переварить всю информацию, полученную за сегодня. Но, честно говоря, получалось это у меня очень и очень плохо. Даже не знаю, кому под силу нарушить этот закон и выйти сухим из воды. Но я донесу эту информацию до ложи, а там уже разберутся. Пообещал чародей. Это уже дело чести. Но тебя это сейчас не должно касаться. Тебе, Шерилл, необходимо научиться использовать только внутренний резерв и не задействовать при колдовстве эмоции. Я не шутил о твоей возможной смерти. Тебе не хватает целой искры. Сейчас приведу пример. Преподаватель вскочил с камня и зашагал по берегу реки. Это как человек с оторванной рукой. Если в короткие сроки не доставить его лекарю и не закрыть рану жгутом, то он погибнет. И кто? То может меня вылечить, я усмехнулась. Моя стихия воздух, а проданная вода, у меня нет денег на покупку искры. Вчера ей хмыкнул. Вторая посели связь. Как же тебя так угораздило? Я не хочу об этом говорить. Как знаешь. Но ты меня поняла, да? Мне никакой магии на эмоциях. Почему вас это так беспокоит? Моя подозрительность достигла пика и вылилась в этот не совсем красивый вопрос. Потому что кто-то нарушил закон, рыкнул мужчина, сжимая кулаки, закон, составленный богами. Признаться, я испугалась. В глазах чародея вспыхнуло безумное пламя, которое вполне могло сожжать деревню или даже целый город, но меня спасало только то, что эта ярость была направлена не на меня, а на того, кто согласился на изъятие у меня искры. Как такое могло произойти? прошептала я, отводя взгляд. Кто-то -то очень хорошо заплатит за твою силу, девочка. Ответил мастер Саган: "Настолько хорошо, что золото перевесило закон". Я тяжело вздохнула. Прав был Драфак, не стать мне полноценным магом. Кто я с одной искрой? Обычная магичка? Стоп. Драфак, точно. Вцепившись в эту мысль, я старалась понять, что именно меня отвлекло. Что такого говорил третий курсист, что могло спасти меня, сделать полноценной чародейкой? Мастер Саган Я встала с камня и встретилась взглядом с преподавателем. Есть ещё один путь получения искры. Это ты сейчас о чём? Нахмурился чародей, отчего между его бровей изошли глубокие морщины. А ведь он не намного старше меня. Поймала я себя на этой мысли и как можно скорее от неё отмахнулась. Состязание стихий. Мужчина задумался, поглаживая острый подбородок, и смотрел куда-то в сторону леса. Это очень опасно, наконец заговорил он. Твой резерв не сможет сравниться с резервом мага с полной одной искрой, а всё потому, что часть тебя бесцеремонно выдрали. Но это ведь единственный выход. Сложив руки на груди, я уже приняла решение. До состязания ещё дожить надо. Оно проходит в начале второго семестра после экзаменов. И знаешь, там будут такие ребята, которые к этому готовились всю жизнь. Знаю, кивнув головой, ответил я мастера. Но мне нужна моя сила. Мне она очень нужна. Без неё я не смогу исполнить клятву данной маме, без второй искры. Мне нет искать отца, или я получу вторую искру в состязании стихий, или предам всё, во что верила. Идите, студент кошерел. Перейдя на официальный тон, проговорил преподаватель. Теперь вы знаете, что нужно делать для того, чтобы не навредить себе.